Глава шестнадцатая — Васька, меня из-за тебя с работы выпрут! — шипел на него знакомый, который отвечал за новостной блог на одном из местных каналов. — Ты понимаешь, о чем меня просишь? — Ничего такого-то, Серега, ничего криминального. — Ты просишь у меня адреса родственников, всех жертв, которые, по твоим утверждениям, пали от рук маньяка? — Ты идиот! «Какой маньяк!» — наслушался бабьих сплетен. «Ладно тебе, я же не вчера родился. Понимаю, что власти специально умалчивают, что убийства серийные, чтобы не создавать панику. По этим делам уже есть задержанные? Чего ты?» Серега аккуратно курил в открытую форточку, стряхивая пепел в согнутую ковшиком ладонь. «Думаешь, один ты такой умный?» Думаешь, наши ребята носом землю не рыли? Вася крутился в Серегином кресле, тупо уставив глаза в потолок. Он прекрасно понимал своего приятеля. Зачем ему суетиться? У него хорошая работа, приличный оклад, личный, хоть и крохотный кабинет. И вот даже кресло ему выделили офисное на колесах, кожаное. Он делал свою работу, получал за нее и ничего не хотел сверх того. «А когда-то...» «А когда-то ты был с куражом, Серега!» Мечтательно вздохнул Вася, вытянув далеко вперед длинные ноги. «Когда-то заводился от любой возможности сделать бум!» «Помнишь, как ты это называл и показывал?» «Бумс!» И он всплеснул руками, разводя их в разные стороны широко растопыренными пальцами. «Ой, ладно, хватит!» Серега раскрыл рот и подышал форточку, заглатывая морозный воздух и очищая дыхание. — Мне этого бомса хватает, знаешь. А твоя тема откровенно гнилая. Менты рыли — ноль, наши рыли — пусто. Ни следов, ни отпечатков. Ты-то кто такой, что надеешься на успех? — Я брат. Надеюсь на удачу. Скромно улыбнулся Василий и резко встал на ноги, сразу заставив Серегу нервничать. Тот был мал ростом, узок в плечах и кривонок. Рослому симпатичному приятелю он едва доставал до плеча. — Я ничего у тебя не прошу, никаких сверхзадач перед тобой не ставлю. Раздобудь мне адреса родственников погибших девушек. Мне что, выборку по сводкам правонарушений делать? — огрызнулся Серега и сразу сел за стол. Стоять рядом с Васькой было невыносимо унизительно, особенно когда тот смотрел на него сверху вниз. «Зачем же, Серёжа?» Васька наклонился над столом, заглядывая приятелю не в глаза, в душу. «Ты прекрасно знаешь, какие убийства меня интересуют. Сколько их было? По пальцам можно пересчитать. Четыре, пять? Помоги, Серёга. В долгу не останусь». Когда черноглазое чудовище смотрело на него именно так, Серега чувствовал себя голым, будто он стоит на центральной городской площади, из одежды на нем только тапки, и все тычут в него пальцем и смеются над его некрасивым пустцом. Ему это пару раз снилось, и он вскакивал в холодном поту. Потом вспоминал, что причиной дурного сна была встреча с Василием Зотовым, Провалиться бы ему. В общем, вот адреса и фамилии. Сергей вытащил распечатку из принтера, но пока держал ее прижатой к груди. Всю информацию пропускаешь через меня. Понял? Клянусь. Правую руку на сердце, левую со скрещенными пальцами за спину. Он выхватил у Сергея распечатку и пошел к двери, благо далеко шагать не пришлось. «Мог бы у дяди своего попросить!» — крикнул ему в спину Серега, сразу поняв по блудливому взгляду непутевого Васьки, что информации тот точно делиться не станет. «Он же у тебя мент! Мог бы и попросить!» А вот не мог он попросить дядю Геру, никак не мог, потому что его уже попросил Ванька. О чем именно, он точно не знал, но Геральт обещал что-то, И братец ходил второй день с очень загадочной и довольной рожей. Куда-то уходил, откуда-то возвращался, ничего не рассказывал. У матери Василия ничего спрашивать не стал. Та тоже была очень горда собой после хотя и относительного, но успеха. Ему тоже захотелось успеха, захотелось быть значимым и полезным, и чтобы дядя Гера похвалил его. Смешно и по-детски, скажете. И что с того? Гера никогда их не хвалил, ругал всегда. Было, конечно, за что, но... ну Ванька-то теперь в почете. Он притащил диск с камеры наблюдения, где отчетливо видны все телодвижения сообщников, увозящих олину машину. И что самое обидное, Ваньку туда послал он, Василий. Очень захотелось выдать себя за корреспондента, и побеседовать с милыми офисными кисками, а вышло как-то не очень. «Здравствуйте!» — широко улыбнулся Василий молодому парню, открывшему ему дверь на третьем этаже пятиэтажки. В этом доме жили родственники одной из жертв, молодой девушки, которую забили до смерти почти год назад. Кем приходился жертве этот высокий крепыш, Вася не знал, В Серёгином списке значились лишь мать и отец девушки. «Вы кто?» — парень нацелил Василию в грудь указательный палец. Глянул недобро. «Я?» — Василий Зотов. Он тут же полез за фальшивым удостоверением Серёгиного канала. Тот после долгих ломок всё же дал отсканировать. «Работаю над книгой». «Понял». Губы парня дернулись неприязненно. «Сенсацию ищете? Популярность желаете снискать? Моей сестры почти год как нет, а вы все топчетесь и топчетесь на пороге. Пошел вон скотина!» «Вообще-то популярности я не ищу. Я ищу урода, который сделал это с вашей сестрой. А книга? Парень жал кулаки» и постукивал ими теперь себя по бедрам книга это даже не книга а протокол записываю чтобы не забыть ага и что же ты успел записать как продвигаются твои поиски этого урода парень подозрительно сощурился и чуть шагнул вперед кулаков он так и не разжал поиски то он еле сдержался чтобы не отступить поиски идут вяло Можно сказать, что никак. Менты все на тормозах спустили. Хватают всех подряд, кто подойдет, того и сажают. Слышал, по вашему делу тоже кого-то схватили. Ладно, сходи. Кивнул после паузы парень и посторонился, но все же пробурчал. Все нервы измотали своими вопросами. Хорошо родителей нет, а то снова бы слезы. Парень оказался родным братом погибшей девушки. На момент ее гибели служил в армии, поэтому особых подробностей не знал. Но то, что сестра в то время жила одна, знал точно. Она снимала квартиру в соседнем районе. Так захотела. Самостоятельности ей не хватало. С грустью глянул на фотографию молодой девушки андрей Так звали парня. Вот и попала в лапы зверя. Она с кем-нибудь встречалась тогда. Василий писал всё на диктофон, сочтя, что корреспондент с блокнотом выглядит несолидно. Друзья, подруги, парень. Да был кто-то у неё. Разве не его задержали? И Андрей подозрительно покосился на Василия, засмотревшегося на портрет погибшей. «А говорите, что что-то знаете!» «Разве полиция станет со мной откровенничать?» Откликнулся тот, сделав про себя вывод, что погибшая не обладала качествами, способными пробудить зверскую похоть. Она была обычной, самой обычной девушкой. Ни красавица, ни дурнушка, самые обычные. Таких миллионы. Почему именно она?» «Вам надо найти на это ответ», — проговорил Андрей. И вдруг полез в тумбочку под телевизором. «Тут вот какие-то ее бумаги. Осталось после нее в квартире. Хотите, возьмите с собой, только верните потом. Родители будут гневаться. Недели вам хватит, чтобы полистать?» «Да, вполне». Он взял в руки папку с разными записками, квитанциями, поздравительными открытками, гарантийными талонами. Полиция вернула, сочтя, что там нет ничего важного. Андрей снова глянул на фото сестры. «Может, и так. Понимаете, я был очень удивлен, когда с сестрой это случилось. Она была тихой незаметной, и... И как ей удалось кого-то разозлить до такой степени? Слушай, Зотов, если найдешь его, я...» «Я тебе заплачу». По следующему адресу Василия встретили более гостеприимно. Пожилая женщина, назвавшаяся родной теткой погибшей девушки, очень хорошим и внятным языком рассказала о своей племяннице. С кем дружила, как себя вела, где работала, сколько зарабатывала и что покупала. «Но всех проверили, Василий!» Всплеснула она руками в финале своего продолжительного рассказа. «Причастных не было, у всех алиби. Но кого-то моя малышка впустила к себе в дом. Кого? Она же была так осторожна!» Он попросил ее фотографию и снова был удивлен тому, насколько оказалась невзрачной внешность погибшей девушки. «Как же убийца их отбирал? Где?» А если предположить, что несимпатичные девушки, обделённые мужским вниманием, вдруг обрадовались тому, что хоть кому-то понравились и готовы были пригласить его к себе? А? Может сойти за версию? Может, похвалил себя за проницательность Василий. А если ещё убийца обладал приятной наружностью, то тогда вообще... А бумаги? «Остались какие-нибудь бумаги после нее?» «Ой!» — пожилая женщина приложила кончики пальцев к губам. «Знаете, мало что осталось. Что-то забрала полиция. Всякие безделушки я выбросила, кроме документов. Принести?» «Пожалуйста!» — улыбнулся приятной женщине Василий. И следующие два часа листал, листал, листал. Пришлось что-то записывать в блокнот. Даты, сроки, стоимость. Может пригодиться? Третий адрес оказался пустышкой. Там уже никто не жил. Соседи сказали, что родственники жертвы уехали и обрадовали, дав адрес квартиры, где было совершено убийство. Конечно, квартира уже была обитаема, и люди, которые там проживали, ничего не слышали о девушке, чей труп был обнаружен на кухне. «Хозяин, сволота, скрыл!» — почесал лохматую макушку теперешний жилец. «Продал, и ни слова. Нет, про девушку я ничего не знал. Вы лучше с соседями переговорите, может, они что расскажут». И смерил Василия, на этот раз одетого более чем прилично, Насмешливым взглядом он понял смысл этой насмешки, но слишком поздно. Не успел увернуться, как огромное волосатое лапище, высунувшееся из соседней двери, схватило его за воротник зимней куртки и втащило внутрь. «Выпить принес?» Пахнуло на него недельным перегаром лохматое чудовище двухметрового роста. «Что?» Василий не был трусом и слабаком. Часто дрался, попадал в неприятные истории из-за этого. Он умел постоять за себя и за брата, если тот не справлялся. Но тут сдрейфил. От голопопой детины в широченных шортах до середины бедра исходила угроза. Одним движением своих крепких пальцев он мог запросто сломать гостю шею. «Выпить не принес», — констатировал между тем мужик. «И что мне с тобой делать?» Он глянул на Василия. В мутных глазах его плескалась тоска. Определить возраст по его оплывшей физиономии было невозможно. Но тело, крепкое, заросшее черными курчавыми волосами, не казалось старым. «Сколько ему...» Гадал Василий, послушно топая за мужиком в комнату. «Тридцать? Сорок?» «Мне тридцать два года», — ответил мужик на его вопрос, рассевшись на продавленном грязном диване. «Десять из них я воевал. Кого и от кого защищал, точно не скажу, но... Но убивал, брат. И скажу тебе, это не так сложно». «Просекаешь?» «Да», — коротко кивнул Василий. Пока мужик сидел, развалившись, он мысленно прикинул свои шансы на удачу в случае потасовки и счел, что они не так уж и малы. Надо просто быть готовым и занять выгодную позицию поближе к двери. «И чего ты понял? Что тебе все равно?» «Что все равно?» Рявкнул мужик и тут же сморщился, схватившись за голову. «Чёрт, как же болит!» «Я Василий», и он протянул руку для приветствия. «Саша», болезненно морщась, тот осторожно пожал руку гостю. «Почему выпить не принёс? Так я не к тебе шёл, а к кому? Слышал, ты соседом бакланял почему а не мужик, поверь!» Огромный кулак ударил в лохматую грудь. «Он, когда квартиру купил, даже не налил, прикинь!» Василий сдержанно кивнул. «И я ему даже говорить не стал, что там случилось!» «Вот!» Забыв о том, что кругом грязно, Вася сел рядом с ним на диван. «Вот из-за чего я здесь!» «Из-за Алинки, что ли?» — удивился Александр, широко распахивая мутные глаза. «Так убили ее, замучили». «Кто?» «Хм, умный, да?» Александр осклабился, и вдруг обнаружилось, что у него совершенно белые зубы, и, что странно, все на месте. «Тут ментов шеренги прошли» и всяких газетчиков племя целое не нашли. Время-то сколько прошло, а он явился, и даже без бутылки. — А бутылка смогла бы пролить свет на это загадочное преступление? — фыркнул Василий. — Ну, свет не свет, а кое-что я знаю, но без этого... Александр оттопырил от кулака большой палец и мизинец. «Точно говорить не стану». Пришлось бежать в ближайший магазин и покупать бутылку и закуску. Денег было жаль, мать в последнее время экономила средства. А что делать? Ваньке вон тоже пришлось раскошелиться, чтобы напоить охранника складского терминала. «Опа!» Обрадовался Саша бутылки, буханки хлеба, банки консервов и двум зелёным яблокам. — Я щас картошечки сварганю. — Слушай, Саша! — Василий молитвенно приложил руки к груди. — При всём моём уважении! Ну некогда! Давай как-нибудь в другой раз, а? В другой раз! — передразнил тот его, но без злобы. Делиться водкой, видимо, не особо хотелось. — Чёрт с тобой, но учти, это только тебе скажу. Ментам не подпишу ни одной бумаги. Ты мне водку, я тебе на водку. Справедливо? Да. А теперь слушай.